Глава 2. В Вышгороде тихо и спокойно. Здесь почти нет дружинников. Сюда не съезжаются те, кому надо решать свои дела у князя. Здесь течет размеренная, сонная жизнь. Иногда от этой скуки хочется взвыть. Любой новый человек – событие. Особенно, если он молод и хорош собой. Полюбоваться на въехавший на теремный двор троих всадников, выбежали все дворовые холопки. Парни из челяди только фыркали. Эка не видаль, конные приехали. Ольга, мучуяв какое-то движение, тоже высунула нос посмотреть. В это время один из всадников обернулся в сторону терема, они встретились глазами. Княгиня отпрянула от окна, но тут же с любопытством глянула снова. Стройный, красивый парень, немного старше ее, стоял, не сводя глаз с окна. Заметив Ольгу, поклонился, лукаво блестя глазами. Щеки молодой княгини покрылись панцовым румянцем. Всадник был хорош. Рослый, светловолосый, с большими серо-голубыми глазами, опушенными частоколом темных ресниц, щеки горят здоровым румянцем. Княгине очень хотелось спросить, кто это, но у кого. Все выяснилось само собой. Это приехали ильменские словени к князю Игорю. Но того в Киеве не застали. Им подсказали, что князь, верно, в Выжгороде, но и здесь его нет. Асмут удивился. Кто мог сказать, что Игорь здесь? Но объяснять, что князь ни ногой к своей молодой жене не стал. Только велел устроить приехавших на ночь. Скоро вечер. Отправляться куда-то уже поздно. Разнообразию был рад и сам Асмут. Он позвал Славен на ужин в трапезную, чтобы расспросить о жизни. Когда Ольга узнала, что заинтересовавший ее парень еще и средний сын Плесковского князя, умоляюще посмотрела на Асмуда, чтоб позволил расспросить о родных местах. Тот только пожал плечами. от чего же не расспросить? А в выбутах бывал? Ольга уже не замечала привлекательности княжича. Главным было то, что Псковский. Тот чуть удивленно кивнул. «Конечно, княгиня!» «Давно?» а «Месяца два назад!» «Расскажи!» Почти простонала Ольга. Пришлось Любомиру, так звали княжича, вспоминать все, что вспомнил. Про мало чем примечательные для него выбуты. Асмут усмехнулся. «Нашлось, княгине развлечение. Пусть хоть так потешится» и предложил гостям остаться еще на пару дней. Знать бы, чем это обернется для княгини? Сначала она видела в любом мире только рассказчика, но вскоре снова стала замечать красоту и ум. Кроме ладности речи, увидела и зовущий взгляд. Глаза Ольги, не отрываясь, смотрели в глаза парня. Это заметил уже не только Асмут. Воевода покачал головой. Ох, княгинюшка, не наделала бы беды. Как в воду глядел. Ольга влюбилась. Влюбилась со всей одержимостью первой любви. Горячо и безрассудно. Похоже, и княжич тоже. Они очень подходили друг к дружке. Оба стройные, светлые, красивые. Но она княгиня, жена киевского князя. Хотя тому и не нужна. Такую обходить бы десятой дорогой. Но Любомир не смог. Его горячие руки скользнули по ее стану. Губы зашептали Любушка. Она поддалась ласкам. Сама прижалась, ответила на поцелуй. Ольга и Любомир миловались, забыв обо всем. И было не важно, что она княгиня и замужем что кто-то может увидеть. Вдруг в эту сказку на его ворвались руки ключницы, ходившей за Ольгой, грубо раскидав влюбленных в стороны. Женщина зашипела. «Вы что, с ума сошли?» Ольга взвелась. «Как ты смеешь?» Но ключницу остановить было невозможно. Она заслонила свою подопечную от парня. «Поди!» «Поди вон, охальник, Чего удумал? Княгиню обнимать!» «А ты хороша! Хочешь князю порченой достаться?» Ольга, опомнившись, покраснела, точно вареный рак и выскочила из трапезной. Владица принялась укорять парня. «Где твоя голова? Она молодая, а ты-то что удумал?» Любомир опустил голову. Прекрасно понимая, что ключница права. Еще немного, и все могло обернуться бедой. Князь Игорь не простил бы ни его, ни свою жену. Владице вдруг стало жаль псковитянина. Она махнула рукой. «Хочешь поговорить? Иди. Только я рядом сидеть буду». Тот изумленно вскинул глаза на женщину. «Это зачем?» Затем, чтобы дел не натворили, — он прямо пояснила та. Да нет, говорить зачем? Володица чуть растерялась. Попрощаться не хочешь, что ли? Хочу, — чуть дрогнувшим голосом согласился Любомир. Иди уж, — подтолкнула его ключница. Да не туда, за мной иди. Повела в свою коморку, заставила сесть. Почти сразу туда вошла и Ольга. Смущенно поглядела на парня и тихо присела рядом на лавку. Владица за дверь не вышла. Хотя могла бы. Молодые уже опомнились и старались даже не касаться друг дружки рукавами. «Я завтра уеду». «Знаю». «Может, когда свидимся?» Ольга чуть дрогнувшим голосом согласилась. «Может». Они не знали, что свидится еще не раз. Что Любомир на всю жизнь окажется ранен взглядом ее синих глаз. Всю жизнь станет служить ей, ее мужу и ее сыну. А она всю жизнь будет тайно любить псковитянина, но так и не решится сделать его своим мужем. Даже после гибели князя Игоря. Как узнал Асмут, где Ольга и Любомир, никто не понял. Только воевода почти ворвался в коморку ключницы и замер на пороге. Княгиня и гость смирно сидели на лавке и вели тихую беседу, а с другой лавки за ними пристально наблюдала владица. Она не испугалась появления воеводы, спокойно повернула к нему голову и укоризненно попеняла. «Но чего ворвался? Точно пожар где?» «Видишь, княгиня про свои выбуты все наговориться не может!» Асмут недоверчиво оглядел Камурку еще раз. «Ничего подозрительного!» Хмыкнул, тоже опустился на лавку. Володица сочувственно поинтересовалась. «Помнилась, что ли, что?» Тот кивнул. Ключница укоризненно попеняла. «А я на что?» А Любомир уехал с рассветом и долго не появлялся ни в Киеве, ни тем более в Выжгороде. Но забыть синие глаза и светлые волосы не смог. Ольга тоже тосковала, вспоминая жаркие губы и чуть вьющиеся кудри под рукой. Этот жар молодых сердец потом перерос в настоящую любовь, которую двое пронесли через всю жизнь но которая ни ему, ни ей счастья так и не принесла. Осенью и ранней весной на душе тоскливо. Лес стоит голый, мрачный, листьев или уже нет, или еще не появились. Весной, пока снег не растаял, а только просел, стал темным и тяжелым, или осенью, если выпал на мокрую землю вперемешку с холодным дождем, Деревья особенно беззащитны. Ольга очень не любила осенний и ранний весенний лес в пасмурную погоду. Дома в Выбутах много сосен и елей. Они хотя и сбрасывают свои иголки, но делают это круглый год, постепенно, потому никогда не стоят с голыми ветками. А в Вышгороде Больше берез, дубов и ясеней. Хороши они летом, нечего сказать, но после листопада глядеть тошно. Дольше всех сопротивляются дубы, их листья до самого снега болтаются на верхних ветках. Это у оси листочки трясутся при малейшем ветре, а у дуба держится крепко, не всякому ветру оторвать. Конечно, осень и зима в Киеве, не то что в Новгороде, теплее и короче. Но молодая княгиня все же скучает по лесам родных мест. Тоскует по прямым стройным соснам, устремленным в небо, с желтыми чешуйчатыми стволами, на которых можно найти капли прозрачной янтарной смолы, по темным ельникам спрячущимися прячущимися крепенькими боровиками, белый Самый главный гриб русских лесов, но он не любит тепла. Нет возле Вышгорода морошки с медовыми костлявыми ягодами. Нет кислой красной клюквы, что греет свои бока на кочках. Эти ягоды любят болото и прохладу. Нет росыпи-брусники, у которой кустики, что твой петушиный грибень. Многого нет. К чему привыкла молодая княгиня дома? Ольга старалась не вспоминать, чего нет. Больше училась примечать хорошее, чем отличается киевская жизнь. Без этого нельзя. Ей не вернуться в выбуты. Значит, нечего и тосковать. Но тосковала против своей воли. Ночами снились темные ельники или стройные сосенки, Во сне тянуло носом от того, что вдруг пахло жухлыми листьями, как на болоте. Слюной наполнялся рот при мысли о кислом клюквенном морсе. Казалось, и воздух в Вышгороде не такой, как в Выбутах, и вода иная, и небо светлее.